Глава шестая. Как мы попали в Ганновер? О том, что делают за границей лучше, чем у нас. Разоблачение одной тайны. Коренной француз, как предмет развлечений. Отцовские чувства Гарриса. Искусство поливать улицы. Патриотизм Джорджа. Что Гаррис должен был сделать? Что Гаррис сделал? Мы спасаем Гаррису жизнь. Город, в котором не спят. Извощичья лошадь с критическими наклонностями. Мы прибыли в Гамбург в пятницу после тихого и ничем, не замечательного морского переезда, а из Гамбурга отправились в Берлин через Ганновер. Это не совсем прямой путь, но, как мы там очутились, я могу объяснить не иначе, как негр объяснял судье, каким образом он попал в курятник пастора. — Да, сэр, полисмен говорит правду, — «Я там был, сэр». «А, так вы это признаете? Как же вы объясните, что вы там делали в двенадцать часов ночи?» «Я только что хотел рассказать, сэр. Я пошел к Масса Джордану с дынями, сэр. В мешке были дыни, сэр, и Масса Джордан был очень ласков и пригласил меня зайти, сэр». «Ну?» «Да, сэр, Масса Джордан очень хороший господин, сэр. И мы сидели и сидели, и говорили, и говорили». «Очень может быть, но я хотел бы знать, что вы делали в пасторском курятнике». «Я это и хочу рассказать, сэр. Было очень поздно, когда я вышел от массы Джордана. Вот я и говорю себе, смелее, Юлиус, потому что будет история с твоей бабой. Она у меня женщина разговорчивая, сэр, и... Да, но забудьте о ней, пожалуйста. В этом городе, кроме вашей жены, есть еще очень разговорчивые люди. нус как же вы попали к пастору?» Его дом за полмири в стороне от пути к вашему. Вот это я и хочу объяснить, сэр. Очень рад слышать, но как же вы объясните? Вот я об этом и думаю. Я, кажется, заблудился, сэр. Так и мы заблудились немножко. Генновер производит первое впечатление, вовсе не интересное Но постепенно оно меняется. В нем, собственно, два города, широкие улицы с новейшими постройками и роскошными садами, а рядом средневековые узкие переулки с нависшими над ними фахверковыми постройками. Здесь можно видеть за низкими каменными арками широкие дворы, окруженные галереями, где раздавался когда-то топот породистых коней, и теснились запряженные шестерней коляски в ожидании богатого владельца и его нарядной жены. Но теперь в этих дворах копошатся только дети и цыплята, а на многочисленных балконах проветривают старую одежду. В Ганновере чувствуется какая-то английская атмосфера. В особенности по воскресеньям, когда магазины закрыты, а колокола звонят, невольно вспоминаешь ясное лондонское воскресенье. Если бы это впечатление испытал я один, то приписал бы его фантазии. Но даже Джордж поддался такому же чувству, когда мы с Гаррисом вернулись после завтрака с маленькой прогулки, то нашли его сидящим в самом удобном кресле в курительной комнате. Он сладко дремал. «Хотя я не особенный патриот, но признаю, что в английском воскресенье есть что-то привлекательное», — заметил Гаррис. «И как только новое поколение не восстает против старого обычая», а жаль было бы с ним расстаться. С этими словами он присел на один край дивана, я на другой, и мы устроились поудобнее, чтобы составить компанию Джорджу. Говорят, в Ганновере можно выучиться самому лучшему немецкому языку. Но неудобство заключается в том, что за пределами Ганновера никто этого самого лучшего немецкого языка не понимает. Остается или говорить хорошо по-немецки, или жить всегда в Ганновере, или же говорить плохо и путешествовать. Германия так долго была разделена на отдельные крошечные государства, что образовалось множество диалектов. Немцы из Познани принуждены разговаривать с немцами из Вюртемберга, по-французски или по-английски, а молодые англичанки, которые за большие деньги научились немецкому языку в Вестфалии, Глубоко огорчают своих родителей, когда не могут понять ни слова из того, что им говорят в Мекленбурге. Правда, иностранец, свободно говорящий по-английски, тоже затруднится, если ему придется объясняться в йоркширских деревнях или беднейших трущобах Лондона. Но этого сравнивать нельзя. В Германии каждая провинция выработала особенное наречие, на котором говорят не только простые люди, но которым гордится интеллигенция. В Баварии человек из образованного круга признает, что северное наречие правильнее и чище, но, тем не менее, будет учить своих детей только родному и южному. В следующем столетии немцы, вероятно, разрешат этот вопрос тем, что все будут говорить по-английски. В настоящее время в Германии почти каждый мальчик и девочка Даже из среднего класса говорят по-английски, и не будь наше произношение так деспотически своеобразно, нет сомнения, что английский язык стал бы всемирным в течение нескольких лет. Все иностранцы признают его самым легким для теоретического изучения. Немцы, у которых каждое слово в каждой фразе зависит по меньшей мере от четырех различных правил, уверяют, что у англичан грамматики вовсе нет. В сущности, она есть, только ее, к сожалению, признают не все англичане, и этим поддерживают мнение иностранцев. Последних еще затрудняет, кроме зубодробительного произношения, наше правописание. Оно действительно изобретено, кажется, для того, чтобы осаживать самоуверенность иностранцев, а то они изучали бы английский язык в один год. Иностранцы изучают языки не по-нашему заканчивая среднюю школу в возрасте около 15 лет, они могут свободно говорить на чужом языке. А у нас придерживаются правила узнать как можно меньше, потратив на учение как можно больше времени и денег. В конце концов, мальчик, окончивший у нас хорошую среднюю школу, может медленно и с трудом разговаривать с французом о его садовницах и тетках, что несколько неестественно для человека, у которого нет ни тех, ни других. В лучшем случае он может с осторожностью делать замечания о погоде и времени, а также назвать неправильные глаголы и исключения. Только кому же интересно слушать примеры собственных неправильных глаголов и исключений из уст английского юноши? Это объясняется тем, что в девяти случаях из десяти французский язык у нас преподают по учебнику, написанному когда-то одним французом в насмешку над нашим обществом. Он комически изобразил, как разговаривают англичане по-французски, и предложил свою рукопись одному из издателей в Лондоне, где тогда жил. Издатель был человек проницательный, и он прочел работу до конца и послал за автором. «Это написано очень остроумно», — сказал он французу. «Я смеялся в некоторых местах до слез». «Мне очень приятно слышать такой отзыв», — отвечал автор. «Я старался быть правдивым и не доходить до ненужных оскорблений». — Очень, очень остроумно, — продолжал издатель, — но печатать такую вещь, как сатиру, невозможно. Лицо француза вытянулось. — Видите ли, вашего юмора большинство читателей не поймет, его сочтут вычурным и искусственным. Поймут только умные люди, но эту часть публики нельзя принимать в расчет. А у меня явилась вот какая мысль. И издатель оглянулся, чтобы убедиться, одни ли они в комнате. Затем наклонился к французу и продолжал шепотом. «Издадим это как серьезный труд, как учебник французского языка!» Автор смотрел, широко раскрыв глаза, остолбенев от удивления. «Я знаю вкус среднего английского учителя», — продолжал издатель. «Такой учебник будет совершенно согласовываться с его способом обучения». Он никогда не найдет ничего более бессмысленного и более бесполезного. Ему останется только потирать руки от удовольствия». Автор решился принести искусство в жертву наживе и согласился. Они только переменили заглавие, приложили словарь и напечатали книжку целиком. «Результаты известны каждому школьнику. Этот учебник составляет основу нашего филологического образования». Его незаменимость исчезнет только тогда, когда изобретут что-нибудь еще менее подходящее. А для того, чтобы мальчики не научились языку каким-нибудь случайным образом, у нас представляют к ним коренного француза. Свойства его следующие. Он родом из Бельгии, хотя свободно болтает по-французски, не способен никого на свете ничему научить и одарен несколькими комическими чертами. С такими данными он являет собою мишень для шуток и шалости среди монотонного учения. Его два-три урока в неделю делаются клоунадой, которую ученики ждут с большим удовольствием. А когда через несколько лет родители едут с мальчиком в Диен и находят, что он не умеет даже позвать извозчика, то это приводит их в искреннее изумление. Я говорю об изучении французского языка потому что мы только ему и обучаем нашу молодежь. Если мальчик говорит хорошо по-немецки, то это часто принимается за признак отсутствия патриотизма. А для чего у нас тратят все-таки время на поверхностное знакомство с французским языком, я решительно не понимаю. Это просто смешно. Уж легче разделить ретроградное мнение, что полное незнание чужих языков респектабельнее всего». В немецких школах система другая. Здесь один час ежедневно посвящен иностранному языку, чтобы дети не забыли того, что выучили в прошлый раз. Для развлечения не приглашают никаких коренных иностранцев, а учит немец, который знает чужой язык, как свои пять пальцев. Мальчики не называют его ни жабой, ни колбасой и не устраивают на его уроках состязаний в доморощенном остроумии. Окончив школу, они могут разговаривать не только о перочинных ножиках и о тетках садовников, но и о европейской политике, истории, о Шекспире и об акробатах-музыкантах, если о них зайдет речь. Смотря на немцев с англосаксонской точки зрения, я, может быть, и упрекну их при случае, но многому можно поучиться у них» особенности относительно разумного преподавания в школах. С южной и восточной стороны Ганновер окаймлен великолепным парком. В этом-то парке и произошла драма, в которой Гаррис сыграл главную роль. В понедельник после обеда мы катались по широким аллеям. Кроме нас было много других велосипедистов и вообще гуляющей публики, потому что теннисные дорожки парка, любимое место прогулок в послеобеденные часы среди катающихся мы заметили молодую красивую барышню на совершенно новом велосипеде видно было что она еще новичок и чувствовалось что настанет минута когда ей понадобится поддержка гаррис с врожденной ему рыцарской вежливостью предложил нам не удаляться от барышни он объяснил уже не в первый раз что у него есть собственные дочери пока только одна, которые со временем тоже превратятся в красивых взрослых девиц. Поэтому он, естественно, интересуется всеми взрослыми красивыми девицами до 35-летнего возраста, они напоминают ему семью и дом. Мы проехали мили-две, когда заметили человека, стоявшего на месте пересечения пяти аллей и поливающего зелень из рукава помпы. Рукав, поддерживаемый маленькими колесиками, тянулся за ним, как огромный червяк, из пасти которого вырывалась сильная струя воды. Человек направлял ее в разные стороны, то направо, то налево, то вверх, то вниз, поворачивая конец рукава. «Это гораздо лучше, чем наши бочки с водой», — восторженно заметил Гаррис. «Он относится строго ко всему британскому. Гораздо проще, быстрее и экономнее». Ведь этим способом можно в пять минут полить такое пространство, какого не польешь нашими перевозными бочками в полчаса. Да, иронически, — заметил Джош, сидевший за моей спиной на тандеме. И этим способом также очень легко промочить до нитки целую толпу, прежде чем люди успеют уйти с дороги. Джош, в противоположность Гаррису, британец до мозга костей. Я помню, как сильно Гаррис оскорбил его патриотизм, заметив однажды, что в Англии следовало бы ввести гильотину. «Это гораздо аккуратнее», — прибавил он. «Так что ж, что аккуратнее?» — в негодовании воскликнул Джош. «Я англичанин, и виселица мне куда милее». «Наши телеги с бочками», — продолжал он. «Отчасти неудобные, но они могут замочить тебе только ноги» и от них легко увернуться. От такой штуки не спрячешься ни за углом улицы, ни на лестнице соседнего дома. А мне доставляет удовольствие смотреть на них, — возразил Гаррис. Эти люди так ловко обращаются со всей этой прорвой воды. Я видел, как в Страсбурге человек полил огромную площадь, не оставив сухим ни одного дюйма земли и не замочив ни на ком ни одной нитки. Удивительно, как они наловчились соразмерять движение руки с расстоянием. Они могут остановить струю воды у самых твоих носков, перенести ее через голову и продолжать поливку улицы от каблуков. Они могут... — Замедлий-ка, обратился ко мне в эту минуту Джордж. — Зачем? — спросил я. — Я хочу сделать остановку. — На этого человека действительно стоит посмотреть. Гаррис прав. Я встану за дерево, и подожду, пока он кончит работу. Кажется, представление уже начинается. Он только что катил собаку, а теперь усердно поливает тумбу с объявлениями. У этого артиста не хватает, кажется, винтика в голове. Я предпочитаю обождать, пока он кончит. — Глупости, — отвечал Гаррис, — не обольет же он тебя. — Вот я в этом и хочу убедиться. И Джордж, спрыгнув с велосипеда, встал за ствол могучего вяза и принялся набивать трубку мне не было охоты тащить тандем самому я тоже встал прислонил его к дереву и присоединился к джоржу гаррис прокричал нам что мы позорим старую добрую англию или что то в этом роде и покатил дальше в следующее мгновение раздался нечеловеческий крик я выглянул из за дерева и увидел что отчаянной вопли испускала молодая барышня которую мы обогнали, но о которой начисто забыли, с головой уйдя в обсуждение вопроса о поливке. Теперь она с отчаянной твердостью ехала прямо сквозь густую струю воды, направленную на нее из рукава помпы. Пораженная ужасом, она не могла догадаться ни спрыгнуть, ни свернуть в сторону, а ехала напрямик, продолжая кричать не своим голосом. А человек был или пьян, или слеп, потому что продолжал лить на нее воду с полнейшим хладнокровием. Со всех сторон раздались крики и ругательства, но он не обращал на них внимания. Отеческое чувство Гарриса было возмущено. Взволнованный до глубины души он соскочил с велосипеда и сделал то, что следовало. Подбежал к человеку, чтобы остановить его. После этого Гаррису осталось бы удалиться героем, при общих аплодисментах, но вышло так, что он удалился напутствуемой оскорблениями и угрозами. Ему не хватило находчивости. Вместо того, чтобы завинтить кран помпы и затем поступить с человеком по своему справедливому усмотрению, он мог бы обработать его как боксерскую грушу, и публика вполне одобрила бы это, Гаррис вздумал отнять у него рукав помпы, и окатить в наказание его самого. Но у человека мысль была очевидно такая же. Не желая расставаться со своим оружием, он решил воспользоваться им и промочить Гаррисон насквозь. Результатом было то, что через несколько секунд они облили водой и всех, и все на 50 шагов в окружности, кроме самих себя. Какой-то осверепевший господин из публики, которого так окатили, что ему было безразлично, какой еще вид может принять его наружность, выбежал на арену и присоединился к схватке. Тут они втроем принялись азартно орудовать рукавом по всем направлениям. Могучая струя взвивалась к небесам и оттуда низвергалась на площадь искрометным дождем, то они направляли ее прямо вниз на аллее... И тогда люди подскакивали, не зная, куда деть свои ноги. То водяной бич описывал круг на высоте трех-четырех футов от земли, заставляя всех отбивать земной поклон. Никто из троих не хотел уступить. Никто не мог догадаться повернуть кран, словно они боролись со слепою стихией. Через сорок пять секунд Джордж следил по часам. Вся площадь была очищена. Все живые существа исчезли, кроме одной собаки, которая в сотый раз храбро вскакивала на ноги, хотя ее моментально опять опрокидывала и относила водой то на правом, то на левом боку. Тем не менее, она лаяла с негодованием, очевидно, считая такое явление величайшим беспорядком в природе. Велосипедисты побросали свои машины и попрятались за деревья. Из-за каждого ствола выглядывала возмущенная физиономия. Наконец, нашелся умный человек. Отчаянно рискуя, он пробрался к водопроводной тумбе и завинтил кран. Тогда из-за деревьев стали выползать существа, в большей или меньшей степени похожие на мокрые губки. Каждый был возмущен, каждый хотел дать волю чувствам. Наружность Гарриса сильно пострадала. Сначала я не мог решить, что будет более удобно для его доставки в гостиницу — корзина для белья или носилки. Джордж выказал в данном случае большую сообразительность, спасшую Гарриса от гибели. Стоя за дальним деревом, он остался сух и потому подоспел к нему первым. Гаррис хотел было начать объяснение, но Джордж прервал его на полуслове. «Садись на велосипед и уноси ноги!» Поезжай зигзагами на случай, если будут стрелять. Мы поедем следом за тобой и будем им мешать. Они не знают, что ты из нашей компании. И можешь положиться, мы тебя не выдадим. Не желая расцвечивать книгу собственной фантазии, я показал это описание самому Гаррису. Но он находит его преувеличенным. Он говорит, что только побрызгал на публику. Однако, когда я предложил ему сделать для проверки опыт и стать на расстоянии двадцати пяти шагов от того места, откуда я побрызгаю на него из рукава помпы, он отказался. Затем он нашел еще одно преувеличение, уверяя, что от катастрофы пострадало не несколько десятков человек, а душ шесть. Но опять-таки, когда я предложил съездить вместе в Ганновер, и разыскать всех, кого он накатил, он уклонился и от этого. Таким образом, я без зазрения совести могу считать мой рассказ вполне правдивым описанием события, о котором часть обывателей Ганновера, несомненно, с горечью вспоминает до сих пор. Выехав из Ганновера под вечер, мы благополучно добрались до Берлина как раз вовремя, чтобы поужинать и пройтись перед сном. Берлин – несимпатичный город. Вся его жизненная активность слишком сосредоточена в самом центре, а вокруг царит безжизненный покой. Знаменитая улица Унтерден-Линден представляет попытку соединить Оксфорд-стрит с Елисейскими полями. Получается что-то невнушительное, некрасивое и слишком широкое. Театры изящные и хороши, Здесь на сценическую постановку и на костюмы обращено меньше внимания, чем на самые пьесы. Последние не идут, как у нас сотни раз подряд. чередуются так что вы можете ходить в один и тот же театр целую неделю на разные пьесы. Опера не ненастойна здания, в котором помещается. Кафе Шантаны имеют не развлекательный, а грубый и вульгарный характер. В ресторанах самое большое оживление замечается от полуночи до трех часов утра, но после этого большинство посетителей все-таки встает в семь и принимается за работу. Берлинцы, кажется, разрешили вопрос, каким образом обходиться без сна. Я знаю еще только один город, где жизнь продолжается ночью. Это Петербург. Но там не встают так рано, как в Берлине. В Петербурге ездят в загородные парки после театров. Там начинается только с полуночи. Едут туда в санях целых полчаса, и около четырех часов утра на Неве становится тесно от возвращающейся по домам публики. Это представляет удобство для тех, кто уезжает с ранними поездами. Можно поужинать со знакомыми и затем отправиться прямо на вокзал, не затрудняя ни других, ни себя ранним вставанием. Джордж и Гаррис согласились со мной, что долго в Берлине оставаться не стоит, а лучше ехать прямо в Дрезден. Везде можно увидеть то же самое, что в Берлине, за исключением, конечно, самого города. Поэтому мы решили просто покататься и осмотреть достопримечательности. Швейцар гостиницы представил нам обыкновенного извозчика, говоря, что он все покажет и объяснит в самый короткий промежуток времени. Мы согласились. Как было условлено, извозчик явился за нами в девять часов утра. Это был разумный, бойкий, знающий человек. По-немецки он говорил чисто и понятно, и даже знал несколько слов по-английски, которые прибавлял для усиления речи. Словом, сам извозчик был отличный, но его лошадь. Более несимпатичного животного я не встречал. Она относилась к нам самым враждебным образом. Лишь только увидела нас, я вышел из подъезда первым. Она посмотрела сбоку и оглядела меня с ног до головы холодным, подозрительным взглядом. Потом повернулась к знакомому коню, стоявшему перед ней нос к носу, и заметила. Лошадь была так беззастенчива, а ее морда так выразительна, что я не мог бы ошибиться. Какие чучела встречаются в летний сезон! В эту минуту вышел Джордж и остановился рядом со мной на тротуаре. Лошадь опять оглянулась и посмотрела на моего друга. По всему ее туловищу пробежала дрожь. Даже не дрожь, а судороги, на какие я считал способными только камень леопардов. Очевидно, Джордж произвел еще более отвратительное впечатление, чем я. «Поразительно!» — заметила она опять обращаясь к знакомому. Вероятно, есть такое место, где их специально выращиваю». И противная лошадь принялась слизывать у себя с левого плеча мух, словно лишилась с раннего детства родной матери и выросла под присмотром кошки. Мы с Джорджем молча заняли свои места в экипаже в ожидании Гарриса. Он появился через минуту. Мне лично его костюм показался очень удачным, белые фланелевые брюки до колен и такая же куртка, сшитая нарочно для катания в жаркую погоду. Шляпа к этому костюму была действительно не совсем обыкновенная, но зато хорошо защищала от солнца. Лошадь взглянула, воскликнула «Либен Готт! Боже мой!» и понеслась по Фридрихштрассе, оставя на тротуаре Гарриса с извозчиком. Нас нагнали только на углу... Доротейенштрассе. Я не мог разобрать всего, что хозяин сказал своему коню. Он говорил очень быстро и взволнованно, и уловил только несколько фраз. «Надо же мне как-нибудь зарабатывать деньги. Твоего мнения никто не спрашивает. Чего ты вмешиваешься? Знай свое дело, пока дают есть». Лошадь прервала выговор очень просто. Тронувшись дальше под Ротейн-Штрассе. Ну — так поедем, нечего разговаривать, — отвечала она ясным лошадиным языком. — Только будем по возможности держаться боковых улиц. Перед брандербургскими воротами извозчик остановился, сложил кнуты вожи и, сойдя с козел, начал нам рассказывать о Тиргартене и Рейхстаге. Сообщив его точную длину, ширину и высоту, как настоящий гид, он только сравнил их с афинскими проповерлеями, как лошадь перестала лизать себе ноги и оглянулась на хозяина. Она ничего не сказала, только посмотрела. Он запнулся и начал нервно рассказывать сначала. На этот раз ворота вышли у него похожими на порперлеи. Лошадь не стала больше слушать и повернула назад, на Унтерден Линден. Извучик успел скачать на козлы, но не мог уговорить ее вернуться, куда он хотел. Она продолжала бежать расцсой, и по движению ее плеч видно было, что она говорила примерно следующее. Ведь они уже видели ворота, чего ж еще? Довольно с них, а подробности ты сам не знаешь. Да они и не поняли бы тебя, даже если бы ты знал все отлично. Так продолжалось наше катание по всем главным улицам. Лошадь соглашалась останавливаться на минуту, чтобы дать нам расслышать название мест, но все объяснения и описания прерывала моментально, преспокойно трогаясь дальше. Она рассуждала правильно. Ведь им нужно только рассказать дома, что они видели. Если же я ошибаюсь, и они умнее, чем кажутся на вид, то могут прочесть где-нибудь и узнать больше, чем от моего старика, который видел только один путеводитель. Кому может быть интересно, сколько футов в какой-нибудь башне? Ведь это забудешь через пять минут. А кто вспомнит у того, значит, нет ничего другого в голове. Хозяин раздражает меня своей болтлавней. Все, нам давно пора завтракать. Подумавши, я, право, не могу упрекнуть это белоглазое животное в глупости. Во всяком случае, мне потом случалось иметь дело с такими гидами, при которых я был бы рад вмешательству чудаковатой лошади. Но мы не ценим милости, как говорят шотландцы. И в тот день на голову странной лошади сыпались не благословения, а жестокие укоры.